В золотых глазах Григо Хризапраза отражался великолепный розовый бутон. Лаская пальцами его лепестки, нежно, почти не касаясь, мужчина проговорил. «Аромат розы — это искушение в чистом виде, не так ли?» Босая женщина в белом платье с распущенными волосами сидела на скамейке, образованной хитрым сплетением ветвей кустарника, и смотрела вдаль. Ветерок ласкал ее обнаженные руки и плечи, почтительно касался края белоснежного одеяния. — Искушение выдумал Аркаеш, — не поворачивая головы, ответила она. — Он вообще много чего выдумал. Грех, чувство вины, несбывшиеся надежды, предательство. — Да ладно! — Григо вернулся в беседку, напоследок качнув головку цветка. «Если кто и выдумал предательство, то не он один. Тебе ли этого не знать, моя госпожа?» Она кивнула с отсутствующим видом, он взял ее руку и поднес к губам. «Отчего ты печалишься, Индари? Тебя беспокоит судьба Лассурии?» Черноволосая повернулась и посмотрела на него. На прекрасном лице глаза, в которых не было радужки, но плавали радужные пятна, казались глазами другого существа. чужого далекого. «Меня беспокоит судьба Тикрея, мой турмалин», — ответила она, и в голосе зазвенели серебряные колокольчики. «Я ощущаю нависшую над нами злую волю, волю настолько жестокую, что сама готова отступить». Срочки Григо расширились. «Но ты не можешь, моя госпожа», — вскричал он, — «ты, надежда и свет Текрея и всех живущих, если сдашься ты...» «Все, ради чего то жила тысячи лет, все, что оберегало, исчезнет, пропадет и станет в дым, как и стаил наш мир, мир до вечной ночи!» Она грустно улыбнулась. «Я это знаю, поэтому не стану мешать ласурскому архимагистру в том, что она задумала. Но и помогать не буду. Не смогу переступить через себя, участвуя в поругании могил братьев и сестер». Турмалин пробормотал. «Думаешь, Никорин много на себя берет?» Черноволосая пожала плечами. «Она верит в себя, как верили мы, пока не поубивали друг друга, как верили в себя драконы, пока не были уничтожены в ходе нашей войны, и как до сих пор верят эльфы, не понимая, что давно не имеют на то никаких оснований. Вера в себя, возведенная в категорию Абсолюта, есть признак божественности». Она лукаво улыбнулась, показывая, что на самом деле обратила внимание на его слова ранее. «Тебе ли этого не знать, мой Турмалин?» «Ты думаешь, она...» — Григо потрясенно замолчал. «Пока я думаю, что не буду мешать ей, только и всего». пожала плечами черноволосая. «Но мне нужно придумать что-то, чтобы удержать обитателей Текрея от разобщения в грядущее время. Время, которое уже близко». Турмалин насторожился. Спустя мгновение огромный дракон висел в воздухе, прикрывая мощным телом беседку от летящего в ее сторону небольшого предмета. Когтистая лапа совершила молниеносное движение, ловя его. Золотой глаз древнего гиганта с изумлением уставился на искусно вырезанную из камня скульптуру «Строящийся дом». Черноволосая требовательно протянула руку, и дракон осторожно уронил фигурку в ее маленькую ладонь. И спросил, вновь становясь статным мужчиной с глазами странного, золотисто карего цвета: Что это? Черноволосая рассмеялась. Это послание, мой турмалин. Ну, конечно, как я сама не додумалась. О чем? В голосе Грига звучало искреннее недоумение. Созидание вот что нужно, воскликнула Индари. Любой попытается защитить. то, что создал своими руками, а если руки будут со всего Тикрея?»